как лист перед травой. На небосводе сверкали звезды. Их было так много, что темное ночное небо казалось бархатной тканью, которой пришили сотни чистейших жемчужин. Ветер лениво ворошил короткие стебельки пшеницы и листья высоких берез, посаженных по периметру деревенского поля. «Знаешь, Матриона, я думаю, тебе пора брать деньги за свои услуги». Матвей медленно поднял руку и прихлопнул очередного комара, усевшегося ужинать на его щеку. Серьезно, Все вокруг тебя эксплуатируют. Ты и призрака прогоняла и Джина депортировала и домового спасала. Однако ж огороды мы с тобой еще ни разу не охраняли. Тебе не кажется, что это слишком. Это не огород, а поле. Я отогнала от января очередного комара, и помазала его щеку репеллентом. И мы его вовсе не охраняем, а ждем того, кто явится топтать злаки, которые здесь растут. Тебе, кстати, вовсе не обязательно тут сидеть. Отправляйся домой и ложись спать. Скоро полночь. Нет, я все-таки посижу. Очень уж хочется посмотреть, кто в конце концов явится давить эту пшеницу. Не удивлюсь, если никто так и не придет. Я мысленно усмехнулась. Этим утром мы с Январином приехали в Соловьевку и угодили в центр грандиозного скандала, грозившего перерасти в потасовку. Скандалили два соловьевских и три алексеевских фермера, а также четверо ребят из местного сельхозкооператива. Мужчины громко спорили и ругались, а вокруг них, грустно вздыхая, стояли женщины и старики. В дальнейшем выяснилось, что последние несколько дней, вернее, несколько ночей, кто-то уничтожает их посевы. Поле, еще вчера находившееся в полном порядке, к утру оказывалось вытоптанным не то лошадьми, не то коровами. Создавалось впечатление, будто какой-то вредитель по очереди выпускал во владение местных хлеборобов стада копытных животных, чтобы те оставили фермеров без заработка, а жители района зерна и хлеба. Фермеры, разумеется, винили в происходящем конкурентов соседей, а потому нанимали сторожей, вешали у полей камеры видеонаблюдения, жаловались друг на друга полиции. Сторожа никого поймать не смогли, потому как ближе к полуночи их начинало клонить в сон, да с такой силой, что сопротивляться было невозможно. Когда же ребята просыпались, поле оказывалось разоренным. Стражи порядка разводили руками. Выяснить, откуда берется неведомое стадо, не представлялось возможным. Следы копыт, которые оставались на земле, вели к утиному озеру, а потом пропадали, создавая впечатление, будто лошади или коровы выходили прямо из воды. Видеокамерам заснять вредителя тоже не удалось. Ровно в 12 часов ночи они просто выключались, как по волшебству. «Чертовщина у нас творится, Матрёна», — сказала мне тогда баба Паша, глядя, как Матвей вместе с тремя деревенскими мужиками разнимают перешедших в рукопашную фермеров. «Как пить, да чертовщина? Может, ты покараулишь хулигана? Вдруг он переключится на наши огороды? Ты вон в своем полисаднике тоже грядки организовала. Жалко, небось, будет, если кто-нибудь их уничтожит». Покараулить хулигана я согласилась. Правда, не сразу, а после того, как навестила пострадавшие поля. Каждая из них выдала мне одну и ту же картинку. Огромные конские копыта несутся вперед прямо по тоненькой молодой пшенице. Длинная роскошная грива с серебристыми, рыжими и коричневыми волосами развивается на ветру, а на длинной овальной морде сверкают волчьи клыки. Баба Паша была права, без чертовщины здесь не обошлось. Матвей, впрочем, со мной не согласился, заявив, что злаки топчут конкуренты из соседних деревень, которые почему-то находятся вне подозрений или же бесчинствуют сами фермеры, по причине, понятной лишь им самим. При этом в дозор Январин все-таки пошел со мной, и теперь мы прятались среди деревьев у последнего целого поля, и с переменным успехом воевали с комарами. Когда до полуночи осталось около десяти минут, Матвей начал зевать и прикладываться к пластиковой бутылке, в которую я налила ягодный компот, щедро сдобренный тонизирующим зельем. Мне же спать не хотелось, из чего был сделан закономерный вывод. Природа уснукшибающего сна являлась самой, что ни на есть магической. Ровно в 12 часов По земле пробежала дрожь. Январин, делавший в этот момент очередной глоток компота, выронил бутылку и замер. «Бежит, красавец!» Я усмехнулась и осторожно выглянула из-за березы. Зрелище, открывшееся передо мной, было достойно кисти Билибина и Воснецова. Со стороны утиного озера к полю скакал огромный конь с прекрасной развивающейся гривой. В свете луны было видно, как пылают огнем его большие глаза и сверкают звериные клыки, когда жеребец открывает рот. «Что происходит?» – взволнованно спросил Матвей. Лошадь он, конечно, не видел, зато слышал стук копыт и чувствовал вибрацию почвы. «К нам приближается хулиган, который вытоптал окрестные поля», – ответила я. «Если мы ему не помешаем, он уничтожит и это». «Как можно помешать тому, кого не видно, — удивился Январин. Поверь, этот удалец, заметен издалека. Это конь, матвей, могучий жеребец, выведенный и выросший в наве, поэтому для тебя он не виден. Как бы то ни было, его следует изловить и вернуть на родину. И да, без твоей помощи я с этим не справлюсь. Январин судорожно вздохнул. Судя по всему, Он, как и я, дело с лошадьми никогда не имел. Что от меня требуется? Мы подпустим коня поближе. Я выйду ему навстречу и скажу заклинание, которое его остановит. Сразу после этого ты должен подбежать и схватить его за уздечку. Она зачарованная, поэтому наверняка его усмирит. Все понял? Не совсем. Как я узнаю, где находится уздечка? Не волнуйся. Я криво улыбнулась. «Я тебе ее укажу». Ответить Матвей не успел. Вибрация земли стала сильнее, а то под копыт громче. из стоявшего рядом куста калины сверкнули огненные глаза. Больше ждать было нельзя. Гигантским прыжком я выскочила навстречу несущемуся жеребцу и крикнула. «Сивка-бурка, вещая каурка! Встань передо мной, как лист перед травой!» Я кинулась к коню и схватила его за уздечку. Заклинание сработало безотказно. Клыкастая красноглазая махина остановилась так резко, словно наткнулась на невидимую стену. «Матвей, скорее ко мне!» Январин выскочил из-за березы, как ошпаренный. Показывать и объяснять ему ничего не пришлось. Увидев меня, повисшую в воздухе, он на бегу сообразил, где могла бы находиться лошадиная морда. Ухватил уздечку с другой стороны и вцепился в нее изо всех сил. Конь удивленно фыркнул и дернул головой. Мы с Январиным едва не разлетелись в разные стороны. «Тише, дружок, тише!» — нервно пробормотал Матвей. «Мы тебя не обидим!» Конь замер и осторожно повел треугольным ухом. «Теперь его надо отвезти к Утиному озеру», — сказала я. «Почему к озеру?» «Потому что там находится портал в Внавь. Именно через него этот красавец сюда и приходит». Матвей прикинул расстояние до водоема и выдохнул. В путь мы двинулись осторожно, медленно ступая по мягкой земле, взрытой могучими копытами. Почти сразу стало понятно. Идти обратно жеребец не желает. При этом оказалось что голос Январина волшебным образом его успокаивает, и зверь все-таки шагал вперед, внимательно слушая все, что говорил ему Матвей. Матвей же сущую чепуху. Сначала он рассказывал невидимому коню, какой он красивый, добрый и послушный. Затем он начал мягко пенять ему за испорченные посевы, а потом и вовсе принялся читать стихи. До озера наша компания добралась примерно за полчаса. У меня к этому времени отсохли руки и спина, а у Январина начал заплетаться язык. Когда под копытами коня булькнула вода, скакун снова заволновался. Он начал фыркать и мотать головой, и нам пришлось удвоить натиск, чтобы все-таки завести его в озеро. В какой-то момент по моей ноге скользнула теплая магическая искра. Тут портал, сказала я Матвею, отпускай уздечку и беги к берегу. Тот послушался беспрекословно. Как только он выпустил у дела, я кинулась в воду, и точка перехода, как водоворот, всосала меня вместе с конём. Мир на мгновение перевернулся, и мы вынурнули уже в параллельной реальности. Жеребец сразу же присмирел. Магическая сила мощным флером исходившая от меня в наве, моментально дала ему понять, кто теперь самый сильный. Конь беспрекословно позволил вывести себя на берег, покорно встал рядом, когда я отпустил его уздечку. «Откуда ты пришел?» – строго спросила я жеребца. «Где твой дом?» Конь ничего не ответил. Разговаривать он явно не умел, но вопрос без сомнения понял. Зверь посмотрел на меня внимательным взглядом, мотнул клыкастой мордой в сторону леса и неторопливо пошел к опушке. Я быстро его нагнала и потопала рядом. Мы миновали заливной луг и ступили на залитую лунным светом тропу, уходившую в самую чащу волшебного бора. Эта тропа была мне хорошо знакома, и я сразу поняла, куда конкретно мы идем. И действительно... Спустя четверть часа перед нами появилась небольшая поляна, посреди которой стоял крепкий деревянный дом, обнесенный высоким частоколом. Конь остановился у закрытых ворот и громко заржал. В одном из окон избы вспыхнул свет, потом раздались шаркающие шаги. Ворота приоткрылись, и из-за них выглянула невысокая худая старушка с длинным крючковатым носом. Шишига Пелагея супруга деда Ермила, местного лешего. «Матриона?» – удивилась Шишига, увидев меня. «Откуда ты здесь? Что случилось?» «Здравы будьте, тетушка Пелагея», – вежливо поклонилась я. «Простите, что разбудила вас среди ночи. Я привела вашего коня. Он на земле посевы вытаптывал». Старушка всплеснула руками и шире открыла ворота чтобы мы с конем могли войти в двор после этого жеребец был отправлен в конюшню а мы отправились в избу пить чай и разговаривать ты уж прости моего бурушку, матрена сказала Шишига, когда я ей все рассказала молодой он горячий как огонь наши кобылицы в этом году одних жеребцов принесли все они как на подбор сильные и умные а этот бурка Самый сметливый. Вернется мой дед из леса, я ему тотчас расскажу, какую штуку он учинил. Ты только подумай. Догадался через озерный портал на землю бегать и людскую пшеницу есть. Он ее не только ел, но и топтал, мрачно напомнила я. Четыре поля уничтожил, две деревни оставил без хлеба. Ну, это мы исправим, махнула рукой Пелагея. «Я тебе нашего зерна дам. Кинешь его по горсточке на каждое поле, вырастет новая пшеница. А бурки я на уздечку зачарованную бляшку прицеплю, чтобы к порталам больше не подходил». Мы, Матрена, своих коней на ночь всегда в лес отпускаем. Скачут они где хотят, призвятся на просторе, набираются магической силы. «Сама понимаешь, волшебным скакунам без этого нельзя. Их стоили держать, только портить. С этим я, конечно, согласилась. Лошади, которых растят в своем лесу Ермил и Пелагея, у навьих колдунов ценятся как самые сильные артефакты. Еще бы, это и транспорт, и верные друзья, и надежные помощники. Чтобы заиметь такого коня, иные чародеи десятилетиями в очереди стоят. Олеший с Шишигой еще подумают, продавать им скакунов или нет. Другой такой табун есть только у владыки-побережий Владислава Владимировича, однако он к своим жеребцам посторонних не подпускает, и это делает коней Ермила и Пелагеи еще дороже и уникальнее. На землю я вернулась ближе к рассвету, напоенная травяным чаем и накормленная сладкими пирогами. Матвей ждал меня на берегу. «Ну что, можно идти отдыхать?» – спросил он, когда я вышла к нему из воды. «Можно», – кивнула я. «Я надеюсь, завтра у нас выходной?» «Не совсем. Сначала надо проехаться по вытоптанным участкам и посеять новую пшеницу». Брови январина вопросительно подскочили вверх. Я вынулась за пазухи пузатую бутылку, в которую тетка Пелагея насыпала мне волшебного зерна и продемонстрировала ее Матвею. Тот покачал головой. «Ночью мы стерегли поле, а утром отправимся на сельхоз работы?» Я улыбнулась и пожала плечами. Январин усмехнулся, забрал из моих рук бутылку и чмокнул меня в нос.